Глава 36. Приближалось время большой торговой ярмарки в Троянской долине. Незадолго до конца лета, пока не закрылся на зиму судоходный сезон, тысячи людей заполнили луга у подножия цитадели. Они прибыли из Вавилона, Тира, Сидона, Египта, Аравии и Эфиопии. Они выставили свои товары на показ на потребу покупателей, и на короткое прекрасное время Троя стало столицей мира. «Хочешь нанять учителя акадского языка?» Без сомнения, в этом столпотворении нашелся бознаток. «Хочешь купить отрез материи, столь легкой, что подкинутая она парит в воздухе?» «Пожалуйста». «Хочешь лакомств из миндальной пасты?» «Сколько угодно». Из каждой сделки, которых каждый день заключалось множество, Приам получал пошлину. Его агенты были вездесущи, ни один купец не мог укрыться от них. Они платили легко, ибо лучшего места для ярмарки не найти. Здесь, на перекрестке Европы и Азии, Востока и Запада, трое не имело равных. Ближе к вечеру мы прогуливались с Парисом по ярмарке. Нас окружала какофония всевозможных языков, и я наслаждалась ею. Слушая незнакомую речь, я ощутила себя невидимкой и двигалась словно призрак в подземном мире. На ярких платках и коврах были разложены соблазнительные диковины. Крапчатый необработанный янтарь, душистая древесная кора, сушеные осьминоги, сурой ладан, редчайшие египетские черепахи. Когда мы рассматривали детенышей леопардов, которых продавал купец из Нубии, я услышала греческую речь. И не просто греческую, а спартанский диалект. Его мелодичность, понижение и повышение голоса рассыпались в воздухе, как специи на одеяле по соседству. Спартанский греческий. Я вцепилась в руку Париса и потащила его прочь от леопардов, следуя на звук голоса, как дитя на звук флейты. «Спартанцы!» — сказала я. «Где-то здесь спартанцы!» «Может, лучше не подходить к ним?» «А если ты очень хочешь, то закрой лицо?» «Да, конечно. Я совсем забыла об этом. Привыкла к свободе, живя среди троянцев. Мы подошли к группе купцов. Их было трое. Самый старший и худой являлся очевидно главным. Он указывал, когда выкладывать новый товар, и вел переговоры. Я увидела горшки сушеных оливок, собранных у подножия тайгетских гор, тамошнее лакомство и замечательный мед слугов по берегам и врота Нестерпимо захотелось отведать и того, и другого. Были там и золотые серьги тонкой работы. Я, похоже, даже знала ремесленника, который мог их сделать. Я попросила Париса купить немного меда. Чем меньше я буду говорить, тем лучше. Пока купец предлагал Парису горшки разного размера, я прислушалась к разговору двух других купцов — Толстого и Бородатого. Они говорили о том, что едва поспели на ярмарку, ибо не могли найти корабля. Почти все греческие корабли забрали Минилай с Агамемноном. Простые купцы остались ни с чем. «Да, сейчас во всей Греции не найдешь корабля», — говорил Толстяк. «Я успел прихватить корабль, брошенный на острове, неподалёку от Гития. А то бы его забрали». «Забрали для чего?» — спросил Парис. Купцы посмотрели на нас, раскрыв глаза. «Как для чего?» «Агамемнон собирает большой флот. Он бросил клич по всей Греции, созывает вооруженных воинов. Каждая семья должна прислать для войска одного сына, причем самого сильного. Это тяжкое бремя. В семьях бросают жребий. Многие предпочли бы откупиться, лишь бы не отдавать сыновей. Но для чего он собирает армию и флот?» «Да вы что, живете в пустыне и ничего не знаете?» Сестру жены Агомемна похитили троянцы. По крайней мере, так они говорят. Другие говорят, что никто ее не похищал, сама сбежала. Но когда-то давно якобы дали какую-то клятву, связанную с этой женщиной. И теперь Агамемнон созывает всех греков, которые давали клятву, и остальных тоже. Он хочет наказать похитителей и вернуть женщину. При этих словах купец рассмеялся. Разве какая-нибудь женщина стоит того? Ни одна, уверяю вас. Но если она сбежит в такой город, как Троя. Тогда найдется много охотников отправиться за ней. Тут можно неплохо поживиться. Нам нужно расторговать все побыстрее и отправляться в обратный путь». Я застыла. Агамемнон собирает войско. «Почему мы ничего не слышали об этом?» «Это что, тайна?» — спросил Парис. «Думаю, нет», — ответил купец. «Просто пока дело не закончено, нет смысла о нем много болтать, потому как не о чем, а дела часто заканчиваются ничем». Он стряхнул коврики из грубой шерсти, которые до сих пор сохранили овечий запах. «Может, и обошлось бы, если бы не смерть матери этой беглянки. Она покончила с собой от стыда, повесилась в своей спальне. Старый царь и не стерпели горе и позора. Нужно было что-то предпринять». «Как? Царица... царица Спарты покончила с собой? С трудом выговорила я онемевшими губами, позабыв о своем намерении молчать». Да, старая царица, прежняя. Нынешняя это царица и ее дочь. Она-то как раз избежала втрою. Матушка, я прижала кулак к карту, чтобы сдержать рыдание. Они собираются сразу напасть? Или сначала пришлют послов, попробуют договориться? Париса интересовала практическая сторона. Я слышал, они уже присылали послов, а прям их обманул. Так что, может, время переговоров закончилось? Точно не знаю. Я ведь только купец. И корабль достался чудом мне, а не Менелаю. Не понимаю, зачем поднимать такой шум из-за женщины, хоть и царица Спарты. Неверная жена хорошего плевка не стоит». Я почувствовала, что теряю сознание и оперлась на Париса. Он поддержал меня. Будто издалека я слышала, как Парис говорит, уводя меня. Она ждет ребенка, а тут солнце сильно печет. «По такой-то жаре лицо не надо закрывать, совсем ей дышать нечем», — посоветовал купец. Хотя я заметила, у вас на Востоке многие ходят так. Я еле передвигала ноги, навалившись на Париса. Матушка покончила с собой. На Трою движется огромное войско. Я должна... Парис, прошу тебя, отведи меня в наши комнаты. Я не была уверена, что у меня хватит сил дойти. Бросала то в жар, то в холод. Ноги подкашивались. Я держу тебя, не бойся. — сказал Парис. И мы медленно побрели от места многолюдных шумных торгов через луга с высохшей травой. Стены трое маячили поодаль. Дрожа от слабости, я опустилась на землю. Я хотела только чуть-чуть отдохнуть и поскорее снова отправиться в путь. Склонив голову, я смотрела на землю, на сухие травинки, колеблемые ветром. Они слегка шелестели и потрескивали. Вдруг у самого основания стебельков я заметила какое-то шевеление — хотя не могла разглядеть, что там. Я напрягла зрение и все равно ничего не увидела. Краски смешались перед глазами. Вдруг из размытого пятна появилась черепаха. Коричнево-желтый узор панциря отчетливо выделялся на фоне травы. Это была посланница Гермионы. Гермиона, Гермиона. Я застонала от сильнейшей боли. Она расколола меня надвое, как молния ствол дерева. А черепаха все смотрела на меня своими внимательными черными глазами, неведающими осуждения. Эти черные глаза становились больше и больше. Они надвигались, пока чернота полностью не поглотила меня. Что с ней случилось? Спрашивал Геланор. Его голос доносился издалека, пошевелиться я не могла. Может, я умерла? И мой дух, прежде чем улететь, парит над телом, слышит голоса. Глаза не открывались, руки неподвижно лежали по бокам, как вырезанные из дерева. Мы шли через поле. Голос Париса дрожал от волнения. Она присела отдохнуть и потеряла сознание. «Она беременна?» — спросила Эвадна. «Нет. Я сказал купцу, что беременна, но это неправда. Просто мы спешили уйти». «Почему?» — спросил Геланор. «Потому что мы узнали про планы Агамемны на имени Лая и еще про матушку. Хотела я ответить, но мой рот не издал ни звука». Мы встретили купцов на ярмарке, они рассказали нам ужасные вещи. Парис перешел на крик. «Успокойся!» Геланор встряхнул троянского царевича. «Соберись с мыслями. Нужно смотреть в лицо опасности, какой бы она ни была. Целое войско! Вот кому нам придется смотреть в лицо!» Кричал срывающимся голосом Парис. «Агамемнон собирает армию, конфискует для нее корабли, а и требует, чтобы женихи Елены исполнили клятву, которую дали во время сватовства. «Греки будут! Будут здесь!» Голос Париса стал высоким, как у Евнаха. «Когда?» — резко спросил Геланор. «Не знаю, нам не сказали». «Почему же ты не спросил?» «Потому что купцы выпустили на нас целую стаю новостей. Те налетели, как вороны, выклевали мне глаза, я ничего не вижу. Они рассказали про матушку. Думала я, но не могла вымолвить ни слова. Может, я и правда умерла?» «Не знаю. Я и не знаю, мы растерялись. А когда ты сбежал с Еленой?» «Неужели ты не допускал подобного развития событий?» Наступал Геланор. «Ты совсем не думал об этом?» «Прям думал, но я считал, что он ошибается. Ведь ошибался же он насчет Гесионы. И вообще, раньше такого никогда не случалось. Почему же должно случиться сейчас?» «Потому что раньше на свете не было ни Елены, ни Менелая, ни Агамемнена. Потому что никогда раньше царица не бежала из своих владений с мужчиной. Что теперь случится, никому неизвестно». «Елена! Елена!» Парис склонился надо мной. «Очнись же! Очнись!» «Оставь ее в покое», — сказала Ивадна. «Она проснется, когда сможет принять то, что ее так поразило. Тело замирает, когда голова перегружена. Дает ей время освободиться». Я почувствовала, как Ивадна ласково погладила мне лоб. Потом к моим запястьям прикоснулась холодная ткань. Мне приподняли руки и скрестили на груди. «Я не сплю». «Не сплю!» — хотелось крикнуть, но немота сковывала язык. В своей немоте я не получила освобождения от ужасных мыслей. Я стала их пленницей. Матушка! Матушка повесилась. Эта страшная картина не отступала. Матушка! Веревка накинута на шею. Покачиваются в воздухе, высовываясь из-под платья ее маленькие ножки. Какого цвета платье было на ней? Она всегда предпочитала белый цвет, как лебединые перья. Возможно, не случайно. Надела ли она в свой последний день белое платье? Она покачивается, словно призрак. Голова склонилась на бок. Все воспоминания и светлые, и мрачные покинули ее. Я захрипела и услышала собственный хрип. Словно железная рука, сжимавшая горло, разжалась. «Нет! Нет!» Я рванулась и села. Глаза открылись, и я увидела людей, окруживших меня. Парис бросился ко мне. Обнял. «Любимая!» Пробормотал он. Если б я мог сказать, что разговор на ярмарке неправда, страшный сон, нужно сообщить Пряму, мрачно объявил Геланор. Немедленно, я иду к нему. Прям, крайне встревожившись, послал закупцами, но их не смогли найти. Тогда Парис привел отца на то место, где они торговали. Там оказалось пусто. Только смятая трава выдавала, что недавно здесь шла оживленная торговля. Соседи не могли сказать, куда подевались купцы из Спарты и вернутся ли они. Приам послал солдат обыскать окрестности вплоть до самого берега, но поиски не дали результата. «Уехать отсюда не стоит труда», — заметил один из солдат. «Добраться по чистому полю до берега можно в два счета, а там на корабле в море». «Я думаю, они уже успели далеко отплыть». «Почему они так поспешно уехали?» — недоумевал Прям. «Почему?» — «Может, кто-нибудь шепнул им, кто мы такие?» предположил Парис. А узнав, что под покрывалом скрывается Елена, они испугались. «Чего им боятся? Наказание?» — скричал Прям. «Ведь не они же сбежали с Еленой!» Люди не всегда действуют разумно. Вмешался Геланор, Когда они чувствуют опасность, как заяц погоню, им свойственно убегать. «Вот оно! Началось!» — воскликнула, входя в зал Гекуба. «Еще ничего не началось!» — ответил Прям. «Мы сделаем все, чтобы и не началось. Я пошлю послов!» Купцы сказали, что время переговоров миновало. Напомнила я, мой голос звучал еще слабо. Когда Приам сообщил послам, что вы ничего не знаете о Парисе и обо мне, они восприняли это как сознательную ложь. Так я и думал. Именно этого я и боялся. Помнишь, Парис, что я сказал в тот день, когда вы приехали в Трою? Я сказал, что по твоей милости я стал лжецом. Помедлив, Прям, добавил. Только невольным. Они подумали иначе, — мягко сказал Парис. «Конечно. А что еще они могли подумать?» — тихо сказала Гикуба. «Нужно самим отправить послов к грекам. Нужно созвать совет. Елена должна... Нет!» — закричал Парис. «Даже не произноси этих слов. Елена не вернется в Спарту. Я не отпущу ее никогда. Пойми это, матушка, пойми, отец. Мы с ней поселимся в горах, но никогда не расстанемся». «В горах...» Усмехнулся Приам. «А что ты будешь делать, когда греки придут в горы и подстрелят тебя, как оленя из лука? Стены трои служат какой-никакой защитой!» Глубокое, мучительное чувство вины захватило меня. Матушка умерла, нестерпев стыда. А теперь разговоры о бегстве, выслеживании, новых убийствах. Парис. Я встала и взяла его за руку. Моя матушка уже пожертвовала жизнью. «Я не могу допустить, чтобы из-за меня появились новые жертвы. Жертву должна принести я». Сказав это, я вздрогнула. «Возвращение в Спарту не сулит ничего, кроме ужаса. За исключением того, что я вновь увижу Гермиону. А в остальном — смерти подобно». Благородные речи. Речи настоящей царицы. Кивнула Гекуба, и ее голос потеплел. Таким я его никогда не слышала. Наконец-то я заслужила ее одобрение». Тем, что выразила готовность уехать. «Я должна... Я должна...» Я запнулась и не смогла больше ничего выговорить. Парис прижал ладонь к моим губам. «Не говори этих слов». «Слова имеют обыкновение сбываться. Этих слов мы никогда не произнесем, Я лучше умру». «А Елена, может, нет. Пожала плечами Гекуба, не выбирая смерть за других без их согласия. Я не успела открыть рот, как Парис опередил меня». Я выбираю смерть только для себя. Смерть за Елену. Я умру, защищая ее. И ты действительно умрешь. Изрекла Евадна. Ее голос был ледяным, как подземный источник, возле которого жила наша змейка. Я созываю совет старейшин. Объявил Приам, направляясь к выходу.